Глава восьмая. Торговал псевдоживым товаром дерзкий, смертный, не по погоде укутанный в роскошные шубы. жапастые широколицы, смахивающие на бородатую матрешку, он лениво поглядывал вокруг, ловко сплевывая через губу скорлупки ядовито-зеленых наркосемечек. «Видал я уже такие на базаре. Превращают барана во льва, по крайней мере, в душе. Заплетенные в бороду торговца семь цветных металлических нитей —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 «Моем почти уважаемые стражи! Уж не дадить в обиду!» Я коротким посылом силы смел с мостовой ядовитую шелуху прямо под ноги продавцу, где и цементировал ее на века. «Любишь гадить — живи в грязи!» Сориентировавшийся в эмоциях сынок, деловито обсцекал резную ножку удобного кресла толстяка, считающий себя незаметным гамме, осторожно крался ему за спину. «Сколько хочешь за гнома!»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 «Древний осколок притечь, добытый в руинах одного из первых творений его, мира крепости восьмого яруса, ох и непростой, это зомби, ох, непростой! Если разговорите, он откроет вам тайны утерянных чертогов, кстати!» Матрешкин наклонился ко мне поближе и доверительно прошептал.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 «Что ж, не хочу быть причиной так затянувшейся разлуки. Готов уступить... уступить его за жалкие... жалкие... 10 Деся... 20 миллионов совушек. В подарок дам вон ту доходягу-зомбячку, что жмется к вашему гному. Откормите и спаривайте их на развод. Может, еще и конкуренцию нам составите, гном-то, не кастрированный. Что вы на меня так смотрите?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 «Гнома я забираю! Это мой человек!» С руки срывается молния, и за полторы секунды сварочной дуги сжигает прикрывающий клеть щит. На остатках энергии разряд плавит пару толстых прутьев и иссякает. Кряхтящий Дурин шустро вываливается наружу. Ойко и обжигаясь, подхватывает кляксы едва застывшего серебра и торопливо скидывает их в сумку. Ха -ха, узнаю своего завхоза!»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 Салах торговал на рынке не одну сотню лет, и к любому делу он относился максимально серьезно. Кажущаяся простота и сладкие речи гури и личного гарема не могли ослабить осторожность торговца высшего боголова. Для того, чтобы крутить дела за спиной хозяина, требовалась чуйка размером с задницу тирийского ящера. Салах не расслаблялся. Жареные семена яростника добавили ему недостающей дерзости и артистизма.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 Вот он бережно слевитировал на наш стол золотое блюдо, богато украшенное камнями и филигранной резьбой. «Подарок от моего господина Высшего Алурда поля создателя 16 листов, уничтожителя 27 листов и одной малой ветви, а ныне мастера Боголова». Разумный свет Высшего слегка притушил сияние головного кристалла, что было эквивалентом неглубокого поклона. «Господин сожалеет о проступке своего раба и не держит на вас зла. На словах же просил передать». кристаллоид перестроил звуковую мембрану на басы и загремел инфернальными нотками. «Если я так поступаю со своими, подумай, что я делаю с врагами!» Слуга эффектно сдернул шелковый платок, прикрывающий содержимое блюда.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 «Задери меня, хаос!» — шарахнулся назад авось, едва не заваливаясь вместе со стулом. Сиреневый лишь осуждающий покачал головой, но ну о впечатлительной фейки слава Творцу рядом не было. «Серьезное предупреждение!» — оценил подарок Алкил, глядя в спину удаляющемуся кристаллоиду и без особой надежды навешивая на него сигнальную метку. «Мерзость!»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 «Боже, как же я хороша! Как прекрасно мое лицо! Как идеальные губы! Каков и изгиб -э бровей!» Речь фейки затягивалась, взгляд затуманился, крылья взмахивали все медленнее, словно летунья попала в вязкую лужу. Крохотная фигура начала заваливаться на блюдо, где мастерский нанесенный узор уже пришел в движение и выдоворотом затягивал в себя витающий в таверне дым и мелкую пыль.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 прекрасного престола. «Хорошая попытка!» Профессионально оценил происшествие Алкил. «Лаид, не верь словам, суди по делам. Ты завел себе сильного врага. Оно того стоило!» Дурень сжался в комок, настороженно зыркнул по сторонам. «Эх, потрепала моего, комрада, жизнь! Забыл уже, что своих мы не бросаем!» «Стоило!» «Это...»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 Случилось все 131 год назад по моему внутреннему времени. Лет через 30 после твоего исчезновения. Вжух! Бум! Бум! Просвистевшая над головой сладкая парочка граната от РПГ и простейший фейербол врезались в стену коридора и рванули почти синхронно. Рухнувший на пол дурин прикрыл телом самое дорогое на парадно-выходную бороду, бережно заплетенную в семь косиц. Раскаленные осколки впились в мертвую плоть зомби, пришедшая следом волна жара эффектно выжгла темную от старости паутину. Уборкой полузабрушенной суперновы уже давно никто не заморачивался. Прошло уже шесть лет, как покинули замок Дети Ночи, уйдя от мести Тавара всем союзом стражей первохрама. Ну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 Но дождались лишь демонов Серебряного Легиона, верных слуг Императора, приносящего счастье. Проведенные в Инферно годы пошли Тавору на пользу. Полюбивший боль и начавший испытывать от нее незамутненную радость, Тавор транслировал счастье каждым нервным волокном громадного комка боли, в тушу которого пересадил его осмодей.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 Лаит не отвечает, опавший, спавшим все сложно. Слепая вера разумных, всочащегося дофамином Тавара, корежила богов пантеона. Кто не хотел меняться, отгораживался мощными фильтрами или вовсе уходил, как поступил тот же Асклепий, благоразумно сруливший на землю. После его нелепой попытки заступиться за плененную Таваром прекраснейшую, вариантов у него оставалось немного. Дождавшись,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 Его толстые пальцы ловко вязали скрутку из трех тяжелых противотанковых гранат, освещенных касанием ее ванны. Это была хорошая мысль — спрятать их в люльке малыша, которого принесла заботливая мать, за божественным благословением к зеленому храму. «Шарахнуть должно от души. Не им болтливого языка гнома. А у Берримора свой прощальный подарок есть».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 Пару раз Че отлучался, проносясь чередой микропорталов по коридорам, срывая кольца у гранат спецназа, вдавливая курки под напряженными пальцами и вообще пакостя по полной. Это задерживало преследователей, но глобально ничего не решало. Наконец, втолкнув Дурина в зал управления суперновой, Че задвинул тяжелый засов и указал гному на сложную пентаграмму перемещения, криво начертанную на полу. Черные свечи из божественной плоти густо коптили в потолок.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 Зубастая морда плотоядного зверя уставилась прямо в душу гнома. «Ла-ит!» — по слогам произнес Чеф, гоняя гнома в ступор. Затем Белобрысый повторил, затягивая гласные, как подвывающий кот. Лаит! «Я понял, понял, искать Лаита! Найду! Клянусь картой перепрятанной сокровищницы замка!» Очнулся гном уже на нулевом ярусе. Портал закинул его в ясли, откуда зомби выпнули с позором,